«Пикты — Пикты? — прошептал Бальт и тоже начал смотреть по сторонам. — Нет, лесной демон. Это уже пятый, клянусь кромом. — Что ты имеешь в виду? — Ты слышал когда-нибудь о пиктийском колдуне по имени Загарзак? — Никогда не слышал. — Он живет в Гуавеле, в ближайшей деревне за рекой.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 Видел только, как дрожали кусты. Но если хочешь еще доказательств, то глядим. Убийца наступил в лужу крови. Под кустами на обочине тропы остался кровавый след на засохшей глине. — Это, по-твоему, человек оставил? Мурашки побежали по стриженной голове Бальта. — Не человек.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 Вообще-то пикты тоже относились к белой расе, хотя были смоклыми, но жители пограничья не считали их белыми».